Если уж пренебрегать домашними делами, так лучше с мужем и мальчиками пойти куда-нибудь провести время вместе, как там Иринка, а Беллочка, а Вадим. Завтра выборы, а в понедельник приедут риэлторы за ответом. Наташа дома не будет, Вадима тоже. Но Белла Львовна скажет им, что они согласны на расселение только при одном условии. Большая квартира и одна из маленьких – Должны находиться в одном доме, в крайнем случае в соседних, и все это вместе должно быть расположено максимум в десяти минут ходьбы от метро и в телефонизированном микрорайоне. Вторая же маленькая квартира может находиться где угодно и быть сколь угодно дешевой, только так, и никак иначе другие варианты их не устроит. Руслан 12 декабря вся страна на избирательных участках выразила свое отношение к составу будущей Государственной Думы и к новой Конституции. Через несколько дней был подведен окончательный итог голосования, и уже 20 декабря Руслан Нильский получил редакционное задание поехать в Москву и взять ряд интервью, как у вновь избранных депутатов, так и у известных политических и общественных деятелей. И он думал так. — Вот, мамуля, почти год назад в январе я униженно просил у тебя денег на поездку в Москву для встречи с Вороновой. Ты мне отказала и запретила заниматься поисками истины, а теперь меня туда посылают в командировку, так что все равно по-моему вышло и всегда будет выходить по-моему. Нога все еще побаливала, особенно при перепадах давления и смене погоды. когда Руслану даже приходилось пользоваться палкой, но это бы не смущало, и уж, конечно, не могло служить препятствием для поездки. Он быстренько собрался, уложил самое необходимое — белье, фотоаппарат, диктофон, несколько чистых блокнотов и второй свитер на смену, и улетел в столицу. Едва устроившись в гостинице, он нашел в записной книжке номер телефона Вороновой и позвонил. Ответила ему старуха-соседка. Как же ее звали? Как-то мудрено. Ах, да, вот здесь и записано. Белла Львовна, Наталья Александровна на работе. Будет только поздно вечером. Ей что-нибудь передать? Это журналист Нильский, Руслан Нильский из Кемерово. Представился он. Вы меня помните, Белла Львовна? Разумеется, помню. Что вам угодно?» «Я привез статью, которую написала Наталья Александровна. Думаю, может, ей интересно прочесть. Все говорят, статья хорошая». «В каком издании?» в вашем местном?» «В огоньке», — с гордостью сообщил Руслан. «Ах, в огоньке», — протянула соседка. «Но ведь это было почти год назад». «Да-да, мы ее читали. Вам нет нужды беспокоиться. У нас есть эта статья». «Наталья Александровна ее читала?» «Ну, я же вам сказала. Конечно, читала». И как ей понравилось, очень. Она, помнится, сказала, что вы весьма способный юноша, и она не ожидала, что у вчерашнего фотографа может оказаться такой бойкое перо и такой приличный стиль. Бойкая перо и приличный стиль. И всего-то неужели она ничего не сказала о сути написанного, о том, насколько правильно Руслан ее понял, насколько глубоко сумел проникнуть в то, что было скрыто за словами и образами, соединенными в киноленту. «Если это возможно, я хотел бы получить автограф Натальи Александровны на экземпляре журнала. Все-таки это мой первый серьезный материал, и похвала самой Вороновой для меня очень много значит. Я передам Наталье Александровне вашу просьбу. Позвоните завтра, я вам отвечу». «Ну, не пробивай, моя старуха. Она что, всю жизнь работала секретаршей при большом начальнике?» Не добившись от Беллы Львовны ничего конкретного, Он приступил к другим звонкам в поисках нужных телефонов и нужных людей. Блокнот стал быстро заполняться цифрами, именами, датами и названиями мест, куда ему нужно будет подъехать. На следующий день он снова позвонил в квартиру Вороновой, и, к его удивлению, ответила она сама. «Я сегодня дома до пяти часов», — сообщила Наталья Александровна. «Если хотите, можете подъехать, адрес вы знаете». Обрадованный Руслан схватил январский номер огонька и помчался в переулок Каменной Слободы, как с недавнего времени стал миноваться переулок Воеводина. В первый момент ему показалось, что он попал не в ту квартиру. Во всяком случае, прихожая выглядела совсем не так, как два года назад — Теперь она была похожа на просторный холл большой и богатой квартиры, где принимают посетителей, усаживая их в мягкие красивые кресла и предлагая выпить кофе за небольшим изящным столиком, а не на полутемное обшарпанное помещение, на стенах которого висят вперемешку разнокалиберные пальто, куртки и плащи, а допотопный черный телефонный аппарат соседствует с не менее допотопным жестяным корытом. Да и длинный коридор, по которому нужно было идти, стал светлым и нарядным, но если квартира преобразилась в лучшую сторону, то сама Наталья Александровна, открывшая Руслану дверь, выглядела значительно хуже, чем два года назад. Носогубные складки залегли глубже, углы губ опустились еще ниже, но больше всего... Руслана поразила обильная седина, разбавившая темно-рыжие волосы до какого-то пегового цвета. На теле и экране он никаких изменений не заметил, но и там гримеры работают, они из старой мартышки могут сделать юную кошечку. Воронова встретила его приветливо, пригласила в комнату, предложила чай или кофе, поставила на стол коробку конфет и вазочку с печеньем. Такого приема... Памяту их прошлое общение Руслан не ожидал и очень воодушевился. Значит, Воронова по достоинству оценила его материал и хочет, чтобы он снова написал о ней. Иначе зачем угощать чаем малознакомого человека, явившегося за автографом? Как поживает Ирина, будто невзначай спросил Руслан, тщательно маскируя свой интерес к отношениям двух соседок. И интерес этот за два года не угас. Правда, рядом с расследованием обстоятельств убийства как-то отошел на второй план. Учится в институте или бросила? Почему она должна бросать учебу? Учится на третьем курсе, да рассыграла маленький эпизод в телефильме. Замуж второй раз не вышла? Вышла. Как раз недавно, две недели назад. Неужели? За кого есть не секрет? Совершенно не секрет, но я не понимаю, почему это вас интересует. Журналистское любопытство, рассмеялся Руслан. Всегда интересно отслеживать судьбу человека, тем более находящегося рядом с известной публичной персоной. Воронова внезапно сделала серьезной и положила пальцы на руку Руслана. Он вдруг обратил внимание на то, что руки у нее широкие, сильные, с короткими пальцами, без маникюра и с покрасневшей воспаленной кожей. Какая бывает, когда долго водишься в воде с плохими моющими средствами, например, при стирке, мытье большого количества посуды или полов, и при этом не пользуешься перчатками. Неужели Воронова сама стирает и моет? Он почему-то был уверен, что у таких людей, как Наталья Воронова, непременно должна быть домработница. Руслан, Анна Моисеевна... — Вы помните Анну Моисеевну Левину, даму с большими собачками, конечно, — кивнул Руслан. — Так вот, Анна Моисеевна покаялась мне в своей, мягко говоря, неиздержанности. Она проболтала с вам о моих отношениях с Ганеллиным и сказала, что вы дали ей слово нигде об этом не упоминать, верно? — Верно, — снова кивнул он. — С тех пор прошло два года. И эта информация действительно нигде не всплыла, и из чего я сделала вывод, что вы умеете выполнять свои обещания. Хотя я знаю, как невероятно трудно журналисту знать, о чем-то и не написать. Я это ценю и уважаю вас за это качество. Но информация о Ганеллине касалась только меня и его. Сейчас же речь пойдет об бы и я не имею права действовать вопреки ее интересам. Видите ли, Ира, человек крайне щепетильный и очень не хочет, чтобы в институте узнали, что она близко связана со мной. Ей не хочет, чтобы ее считали протеже, знаменитой Вороновой. Она хочет собственным талантом завоевать свое место в кино, если сумеет, конечно. Таково ее желание, и я обязан с ним считаться. Она даже попросила меня не присутствовать на ее свадьбе, потому что там будут ее институтские друзья. Поэтому я вас убедительно прошу. Если будете еще когда-нибудь писать обо мне, не упоминайте Ирочку в связи со мной. Забудьте о ее существовании. На некоторое время, пока не появится повод написать о ней, как об актрисе, договорились?» «Договорились», — улыбнулся Руслан, попутно отметив, что Воронова так и не ответила на его вопрос. «А за кого же, собственно, Ирочка вышла замуж? Ему было любопытно». Кто этот камикадзе, пустившийся в брачную авантюру с резкой, вспыльчивой и истеричной грубиянкой?»